Глава 23. Они сидели в комнате Якуба. Ольга что-то рассказывала, а Якуб убеждал себя, что пока есть ещё время. Он может ещё раз пойти в дом Маркса, если девушки там не застанет, побеспокоить Бертлифа в соседних апартаментах и спросить о ней. Ольга рассказывала что-то, он мысленно переживал тягостную сцену. Запинаясь, он что-то объясняет сестре, чем-то оправдывается, извиняется и старается выманить у нее таблетку. Но потом, словно устав от своего воображения, которым мучился вот уже несколько часов, вдруг почувствовал, как им овладевает необоримое равнодушие. Но его равнодушие не было плодом усталости, оно было осознанным и воинственным. Якуб осознал, что ему совершенно безразлично будет ли жить это существо с желтыми волосами, и что стремление спасти его было бы не более чем лицемерием и недостойной комедией, что этим, собственно, он обманывал бы того, кто его испытывает, ибо тот, кто его испытывает, Бог, который не существует, Хочет узнать, каков Якуб на самом деле, а не каким, притворяется. И Якуб решил быть перед ним честным, быть тем, кто он есть на самом деле. Они сидели в креслах друг против друга, между ними был маленький столик. Якуб видел, как Ольга наклоняется к нему через столик и слышал ее голос. «Я хотел бы поцеловать тебя». Возможно ли мы так давно знаем друг друга, еще ни разу не поцеловались».